Пожалуйста, попросил лис, приручи меня. Я бы рад, сказал маленький принц, но у меня так мало времени, а мне нужно еще найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. То людей нет времени узнавать что-либо. Они покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого нужно делать? Нужно запастись терпением. Сначала сядь вон туда, поодаль, в траву. Вот так. Я... Буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но каждый день ты будешь садиться чуточку ближе. На другой день маленький принц опять пришел на то же место. «Пожалуйста», — попросил лис, — «ты приходи всегда в один и тот же час». Например, если ты будешь приходить в 4 часа, то уже с 3 часов я почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 я уж начну волноваться и беспокоиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всегда в разное время, я не знаю, к какому часу готовить мое сердце. Надо соблюдать обряды. А что это такое обряды? Но это тоже нечто давно забытое, — объяснил лис. Нечто такое, от чего один какой-нибудь день становится не похож на другие дни, один час на все остальные часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. Ах, какой это чудесный день четверг! Я выхожу на прогулку, дохожу до самого виноградника, А если бы они танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковыми, и я совсем не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот наступил час прощания. «Я буду плакать о тебе», — сказал лис. «Но ты же сам виноват. Ведь я не хотел, чтобы тебе было больно». А ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Да, конечно, но ведь ты будешь плакать. Да, конечно, значит, тебе от этого плохо. Нет, мне от этого хорошо. Вспомни, что я говорил тебе про колосся. Он умолк, потом сказал, поди, взгляни еще раз на розы. Ты увидишь, что твоя роза единственная в мире. А потом, когда вернешься, чтобы проститься со мной, Я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел еще раз взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу!» — сказал он. «Вы еще ничто! Вас никто не приручил, И вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Но теперь мы подружились, и он один в целом свете». Розы очень смутились. «Нет, вы красивые, — продолжал он, — но пустые. Из-за вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, увидев мою розу, скажет, что она точно такая, как вы. Но для меня она одна, дороже всех вас». Ведь это ее, а не вас. Я накрывал каждый день стеклянным колпаком. Ее, а не вас, загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась, как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. И он вернулся к лису. «Прощай, прощай», — сказал лис. «Вот тебе мой секрет». Он очень прост. «Зорко, одно лишь сердце. Самое главное, глазами не увидишь». «Самое главное, глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли это правило». Но ты не забывай, ты в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить».